Глава седьмая. В тот же вечер, без двадцати девять, Вульф не спеша изучал лица собравшихся у нас в кабинете. Настроение у него было отвратное. Работать сразу же после ужина Вульф ненавидел, а покрепко сжатым челюстям до да слабому подергиванию мышцы на щеке, я понимал, что работа предстоит не из легких. Заполучил он этих пятерых с помощью блефа или же нет? Лично я предполагал, что Вульф все-таки надул их. Однако теперь, чтобы одержать победу, ему требовалось нечто большее. Пэт Лоуэлл с нами не обедала. Она не только отказалась пройти в столовую, но и не притронулась к подносу, который Фриц принес ей в кабинет. Естественно. Вульф это разозлило, и, вероятно, он отпустил в ее адрес кое-какие ехидные замечания, однако услышать их мне не довелось, поскольку я отправился на кухню проверять с фрицем действия установки, изготовленной в корпорации Levi рекордер Это была единственная часть программы, которую я ясно себе представлял. Мы с фрицем все еще репетировали на кухне, когда раздался звонок в дверь. Я вышел открыть и обнаружил всю компанию на крыльце в полном составе. В прихожей их обслужили гораздо лучше, чем меня в доме Кована, а в кабинете любезно рассадили на стулье и кресло. И вот теперь Вульф поочередно осматривал гостей слева направо. Хари Кована в красном кожаном кресле, затем его жену, далее Пэт Лоуэлл, Вита Джордана и Байрома Хильдебранда, устроившегося у моего стола. Не знаю, что дал Вульфу этот осмотр, но лично мне показалось, что посетители готовы выступить против нас единым фронтом. — На этот раз, — брякнул Ковен, — вам с Гудвином не удастся состряпать изощренную ложь. Здесь имеется несколько свидетелей. Он явно был на взводе. На мой взгляд, Ковен успела прокинуть полдюжины стаканов, если не больше. «Так мы ничего не добьемся, мистер Ковен», — возразил Вульф. «Мы все запутались в этом деле, и пустая болтовня нам не поможет. Вы не хотите выплачивать мне миллион долларов. Я не хочу терять свою лицензию. Полиция!» не хочет добавлять очередное нераскрытое убийство к и без того длинному списку. Как ни крути, но основным и доминирующим фактором тут является насильственная смерть мистера Гетса. И я предлагаю заняться ею подробно. Если мы сможем разобраться... «Вы сказали...» «Мисс Лоуэлл будто знаете, кто его убил. Если так, почему же не сообщаете об этом в полицию? Вот с чем нужно в первую очередь разобраться!» «Мистер Кован, неужели вы это серьезно?» — прищурился Вульф. «Вы чертовски правы, я совершенно серьезно!» «Тогда я не совсем понимаю. Я слышал...» как мисс Лоуэлл разговаривала с вами по телефону, и ваши ответы слышал тоже. И у меня возникло впечатление, что именно моя угроза поставить полицию в известность относительно личности человека, убившего мистера Гетса, и привела вас сюда. Теперь же вы, кажется... Меня привела сюда вовсе не угроза, а авантюра, которую вы затеяли... Это надо же выдвинуть против меня такой вымогательский иск. Но вы за все ответите, можете не сомневаться. Вот как. Тогда я делаю вывод, что вам все равно, кто получит мою информацию первым. Вы или полиция? Но для меня разница есть, хотя бы потому, что беседуя с полицией, я предпочитаю иметь возможность... Тут раздался звонок в дверь. Обычно, если у нас были посетители, дверь открывал Фриц, но на этот раз он получил указание не оставлять свой пост на кухне, поэтому я встал и направился в прихожую. Включив свет на крыльце, я внимательно посмотрел наружу через одностороннюю стеклянную панель, после чего вернулся в кабинет и остановился на пороге в ожидании, когда Вульф обратит на меня внимание. «Там пришел человек насчет кресла», — сообщил я. Вульф нахмурился. «Скажи ему, что я...» Тут он осекся, и лицо у него разгладилось. «Или нет, я, пожалуй, поговорю с ним сам. Простите, я отлучусь на минуту». Он встал и двинулся в прихожую, обойдя Кована. Я пропустил его вперед и затем закрыл за ним дверь, Вульф подошел к двери, посмотрел на пришедшего сквозь одностороннее стекло, открыл дверь, не снимая цепочки, и заговорил через узенькую щель. «Что угодно, сэр!» «Откройте немедленно!» Дружелюбие в голосе Кремера и близко не значилось. «Не вижу в этом необходимости. Зачем?» «Патрица Лоу зашла к вам в шесть часов и до сих пор находится у вас». Остальные четверо явились пятнадцать минут назад. Я предупредил вас в понедельник, чтобы вы не совались в это дело. Между прочим, ваша лицензия приостановлена. Однако, несмотря на это, ваш кабинет забит посетителями. Открывайте! Я по-прежнему не вижу в этом необходимости. Не понимаю, о каких клиентах вы говорите. Моя работа на мистера Кована, как вам должно быть известно. «Закончено, и я выслал ему счет. Эти люди пришли сюда за тем, чтобы обсудить иск о возмещении убытков, которые я выдвинул против мистера Кована. Для этого мне лицензия не требуется. Все, я закрываю дверь». Он попытался сделать это, но дверь не сдвинулась. Я заметил, что Кремер просунул в щель носок своего ботинка. «Ей-богу, это уже слишком!» — взревел Кремер, «Я вас уничтожу!» «А я полагал, что вы уже сделали это. Однако...» «Я не слышу! Ветер!» «Нелепо разговаривать через щель. Спуститесь на тротуар, и там побеседуем. Это вам слышно?» «Слышно!» «Вот и хорошо! На тротуар!» Вульф направился к большой старой вешалке из орехового дерева и снял свое пальто. Я помог Вульфу одеться, вручил ему шляпу, затем сам надел пальто и посмотрел через одностороннюю стеклянную панель. Крыльцо действительно оказалось пустым, а у подножия лестницы маячила дюжая фигура. Я снял цепочку и открыл дверь, вышел за Вульфом наружу, закрыл дверь и для верности даже подергал ее. Налетел резкий порыв ветра, с неба посыпалась ледяная крупа. Когда мы спускались с крыльца, меня так и подмывало взять Вульфа под руку, так как я очень беспокоился, что же буду делать, если он вдруг навернется и раскроит себе череп. Однако я сдержался, прекрасно представляя себе, какая в этом случае последует реакция. Спустились мы благополучно, и Вульф повернулся к колючему ветру спиной, тем самым поставив Кремера лицом к стихии и громко заговорил. «Мне не доставляет удовольствия стоять на пурге, поэтому давайте сразу к делу. Вы не хотите, чтобы эти люди разговаривали со мной, но поделать ничего не можете. Вы просчитались, и вам это известно». «Вы арестовали мистера Гудвина по надуманному обвинению, а теперь явились и угрожаете мне, и это переходит всякие границы. Вы боитесь, что я собираюсь разоблачить ложь мистера Кована. Более того, вы боитесь, что я собираюсь схватить убийцу и передать его окружному прокурору. Поэтому вы...» Ни черта я не боюсь!» Кремер прищурился. Резкие порывы ветра бросали ледяную крупу прямо ему в глаза. «Я велел вам не вмешиваться! И, черт побери, вы так и сделаете! Ваш иск против кована жалкая липа!» «Отнюдь! Но давайте не отклоняться от темы. Мне здесь неуютно. Я человек домашний. Вы хотите войти в мой дом. Это возможно, но на определенных условиях». «У меня в кабинете пятеро посетителей. В стене есть дырка, замаскированная в кабинете картиной. Если вы встанете или сядете на табуретку в закутке прихожей, то сможете видеть и слышать все, что происходит. Условия мои следующие. Вы входите бесшумно. Черт побери!» Ветер сорвал с него шляпу. Я бросился за ней, попытался схватить, но не успел, и ее унесло. Эх, жаль, хорошая была шляпа, а ведь проносил он ее всего-навсего четырнадцать лет. — Мои условия, — начал Вульф снова, — следующие. Вы входите бесшумно, устраивайтесь в закутке, наблюдайте оттуда за нами и даете мне полчаса. После чего... «Можете присоединиться к нам, если сочтете необходимым. Я предостерегаю вас от необдуманных действий. До некоторого момента ваше присутствие только осложнит мою задачу, если вообще не сделает ее невозможной. И я сомневаюсь, что вы поймете, когда именно этот момент настанет. Я преследую убийцу». И, как мне представляется, вероятность его поимки один к пяти. Я хочу. А мне показалось, будто вы говорили, что обсуждаете с посетителями иск о возмещении убытков. Абсолютно верно. Я получу одно из двух. Либо убийцу, либо возмещение убытков. Вам не надоела эта волынка? Надоела. Вы остыли? «И неудивительно при таком-то ветре. После шляпы с меня сдуют волосы. Я возвращаюсь в дом. Если вы идете со мной, то только на перечисленных условиях». «Вы идете?» «Да». «То есть вы принимаете условия?» «Да». Вульф двинулся к крыльцу. Я обогнал его и открыл дверь, а когда все зашли, закрыл и снова накинул цепочку. Они сняли пальто, и Вульф отвел Кремера по прихожей за угол в упомянутый закуток. Я прихватил на кухне табуретку, но инспектор покачал головой. Вульф бесшумно отодвинул панель, глянул через нее и махнул Кремеру. Тот тоже посмотрел и согласно кивнул, и мы оставили его. У двери в кабинет Вульф начал причитать, что ветер взлохматил ему волосы, и я вручил ему свою расческу. Когда мы зашли, присутствующие посмотрели на нас так, словно подозревали, будто мы подожгли фитиль бомбы в подвале. Впрочем, еще одно подозрение ничего не меняло. Я прошел к своему столу и сел. Вульф тоже устроился на своем месте, глубоко вдохнул и вновь окинул собравшихся взглядом. «Прошу прощения», — произнес он учтиво, — «но я обязан был разобраться. Давайте начнем сначала», — он посмотрел на Кована. «Скажем, обсудим высказанное вами полицией предположение, будто мистер Гудвин в стычке случайно застрелил Гетца. Это абсурдно». Гетца застрелили, предварительно вытащив патрон из вашего револьвера и вставив его в оружие Гудвина. Совершенно ясно, Гудвин не мог этого сделать, поскольку, когда он увидел ваш револьвер в первый раз, Гетц был уже мертв. — А стало быть, это неправда, — перебил его ковен Гудвин видел Марли до этого, когда заходил в мой кабинет. Он мог вернуться туда позже и вынуть патроны. Вульф изумленно посмотрел на него. «Сэр, вы и вправду осмеливаетесь в моем присутствии, глядя мне прямо в глаза, цепляться за эту фантастическую байку, которую скормили полиции? Вновь повторять этот вздор? Да, представьте себе, осмеливаюсь, да еще как!» с отвращением произнес вульф а я-то надеялся что собравшись здесь мы намерены заниматься серьезным делом пожалуй следовало принять ваше предложение передать мою информацию полиции возможно ничего такого я не предлагал вы сказали это здесь мистер ковен пятнадцать минут назад нет Вульф скривился. «Понимаю», — спокойно произнес он, — «с человеком вроде вас невозможно держаться хоть какой-то определенности. Но я все же должен попытаться. Арчи, будь так добр, принеси из кухни пленку». Я подчинился, хотя и без малейшего удовольствия. Мне казалось, Вульф чересчур спешит. Поскольку появление Кремера выбило Вульфа из колеи, я считал, что данное представление отнюдь не относится к разряду его лучших. Однако я прошел на кухню, не удостой взглядом затаившегося в закутке Кремера, и, велев Фрицу остановить устройство и отмотать назад, стал хмуро смотреть на вращающиеся бобины. После остановки снял катушку, сунул ее в картонную коробку и вернулся с ней в кабинет. «Мы ждем!» — отрывисто бросил Вульф. «Это подстегнуло меня. На моем столе возвышалась груда таких же картонок и в спешке, кладя принесенную, о задел их, и коробки рассыпались по столу. Сконфузившись от пристального внимания устремленных на меня шести пар глаз, я по пути за магнитофоном наградил присутствующих холодным взглядом. Места для него на столе требовалось много» и мне пришлось сгрести разбросанные коробки в сторону. Наконец я водрузил магнитофон, подключил его, затем достал из коробки катушку и установил ее. «Включать?» — спросил я у Вульфа. «Давай». Я щелкнул переключателем. Послышались трески шипения, а затем раздался голос Вульфа. «Нет, мистер Ковен, я имел в виду совсем не это». Я всего лишь сомневаюсь, стоит ли вам, учитывая размер моего минимального гонорара, нанимать меня ради такого пустяка, как поиски украденного револьвера. Я на вашем месте подумал бы. «Нет!» — завопил Вульф. Я засуетился и выключил запись. «Простите», — промямлил я, — «это не та». «Мне что?» «Самому все сделать!» — насмешливо предложил Вульф. Я буркнул что-то под нос, включая перемотку, потом снял бобину, пошарил среди коробок, выбрал нужную, вытащил катушку, установил ее и вновь нажал на клавишу. Тут же раздался громкий и отчетливый голос, и мы услышали следующий диалог. Ковен. «На этот раз вам с Гудвином не удастся состряпать изощренную ложь!»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 «Мистер Ковен, неужели вы это серьезно?» Ковен, «Вы чертовски правы, я совершенно серьезно!» Вульф, «Тогда я не совсем понимаю. Я слышал, как мисс Лоул разговаривала с вами по телефону, и ваши ответы слышал тоже. И у меня возникло впечатление, что именно моя угроза поставить полицию достаточно!» — сказал Вульф. Я выключил запись. Вульф устремил взгляд на Кована и сухо произнес. — Я бы назвал это предложением передать имеющуюся у меня информацию полиции. А вы? Кован молчал. Вульф перевел взгляд. — А вы, мисс Лоуэлл? Та покачала головой. — Я не специалист в этих вопросах. — Ладно, — согласился Вульф. Не будем припираться по поводу терминов, мистер Ковен. Мы предъявили вам запись, кстати, относительно другой пленки, начало которой вы услышали благодаря нерасторопности мистера Гудвина. Вы, возможно, гадаете, почему я не передал ее полиции, чтобы разоблачить вашу ложь. Я объясню вам. В понедельник вечером, когда мне нанес визит инспектор Крэмер, Я все еще считал вас своим клиентом и не хотел смущать, пока не услышу ваших объяснений. К тому же мистер Крэмер вел себя оскорбительно, и у меня пропало всякое желание рассказывать ему что бы то ни было. Теперь вы больше не являетесь моим клиентом, и мы будем обсуждать ситуацию как разумные люди или же вообще никак. Я не намерен выбивать из вас признание в том, что вы обманули полицейских. Они сами с вами разберутся. Я всего лишь настаиваю, чтобы мы продолжили обсуждение, отталкиваясь от того, что нам обоим известна истина. В свете этого... «Подождите минутку», — вмешалась Пэт Лоуэлл. «В воскресенье утром». «Револьвер действительно лежал в одном из ящиков стола. Я ведь сама это видела». «Да, видели. Это один из узелков в путанице, и до него мы еще доберемся». Вульф обвел взглядом собравшихся. «Мы хотим узнать, кто убил Адриана Гетца. Давайте этим и займемся». Что нам известно об убийце, будь он мужчиной или женщиной? Да много чего. Во-первых, на прошлой неделе, не позже пятницы, он украл револьвер Кована из ящика стола и спрятал его. А незадолго до убийства Гетца положил его назад и украл на этот раз револьвер Гудвина вставив туда патроны из оружия, которое он вернул Ковену. Во-вторых, по какой-то причине мысль о дальнейшем существовании Гетца представлялась ему просто невыносимой. В-третьих, ему было известно, с какой целью Ковен посетил меня в субботу вечером, а также, какое задание выполнял Гудвин в его доме в понедельник. Более того, он был посвящен во все детали мероприятия, запланированного Кованом и Гудвином, только зная. — А мне все это до сих пор неизвестно, — пропищал хильдебранд И мне тоже, — заявил Пит Джордан. — Невиновные могут позволить себе неведение, — ответил им Вольф. Радуйтесь, если вы не в курсе. Так вот, только зная конкретные детали, преступник мог разработать свою замысловатую махинацию и осуществить ее. Но я, с вашего позволения, продолжу. Итак, в-четвертых, его замысел довольно оригинален, но уязвим. Его хорошо продуманный и весьма впечатляющий план свалить убийство Гетца на Гудвина, хотя и остроумен в некоторых отношениях, однако далек от совершенства. Зайти в кабинет Кована, чтобы похитить из ящика револьвер Гудвина и вместо него подложить его собственный, переставив патроны, а затем спуститься этажом ниже в комнату, где как раз спал Гетс. Выстрелить ему в голову, использовав в качестве глушителя подушку, все это было весьма неплохо, грамотно разработано и дерзко исполнено. Но что наш преступник делает после этого? Для того, чтобы орудие преступления обнаружили на месте совершения оного как можно быстрее, предосторожность, замечу, совершенно излишняя». Убийца запихивает его в клетку с обезьянкой. Возможно, то была лишь импровизация, но импровизация на редкость глупая. Мистер Гудвин просто не мог проявить себя подобным тупицей. В-пятых, убийца люто ненавидел обезьянку, либо саму по себе, либо потому, что животное было непосредственным образом связано с Гетцем. Согласитесь, после совершения убийства ему необходимо было как можно скорее покинуть комнату, а вместо этого он тратит время на то, чтобы открыть окно. Признаю, его жестокость принесла плоды. По словам мисс Лоуэлл, обезьянка умирает. В-шестых. В воскресенье утром он положил револьвер Кована в ящик стола и после того, как два человека его там увидели, забрал снова. То была самая поразительная хитрость, поскольку смысл подкладывать туда оружие имело лишь в том случае, если его там увидят. Он намеренно устроил, чтобы как раз это и произошло. «Зачем это понадобилось преступнику?» Вероятно, уже зная, что должно произойти в понедельник, когда прибудет мистер Гудвин, и разработав свою махинацию, чтобы навлечь на моего помощника обвинение в убийстве, он полагал, будто заранее принимает меры по дискредитации показаний Гудвина. Поэтому в воскресенье утром наш злоумышленник не только подложил револьвер в ящик, но и сделал все, чтобы его там заметили. Но, естественно, не мистер Ковен. Вульф уставился в упор на художника. Мистер Хильдебрандт, вы ведь видели револьвер в ящике в воскресенье утром? Да. Его писк прозвучал фальшиво. Но я его туда не клал. Я и не сказал, что вы положили. Вас пока никто ни в чем не обвиняет. Вы работали в мастерской, поднялись проконсультироваться с мистером Кованом и встретили в холле миссис Ковен, которая сообщила вам, что ее муж еще не встал. После чего вы отправились в его кабинет, застали там мисс Лоуэлл и, наконец, открыв ящик, оба увидели в нем револьвер. Все правильно. Я не поднимался туда специально, чтобы заглянуть в ящик. Мы просто... «Да перестаньте же опровергать обвинения, которые вам не предъявляли! Что за дурная привычка? Тем утром до этого вы поднимались наверх?» «Нет!» «Это так, мисс Лоуэлл?» «Насколько мне известно, он не поднимался?» Пэт отвечала медленно, чуть растягивая слова, словно их количество было ограничено, и ей приходилось их считать. Мы заглянули в ящик лишь по случайности. «Это так, миссис Ковен?» Та вскинула голову и переспросила. «Что так?» Тем утром до этого мистер Хильдебран поднимался наверх. Вид у нее был озадаченный. До «Да чего до этого?» «Вы встретили его в холле второго этажа и сказали, что ваш муж еще спит, и что наверху в кабинете сидит мисс Лоуэлл. Он поднимался наверх до этого. Тем утром. Понятия не имею. Значит, вы не утверждаете, что он поднимался? Мне ничего об этом не известно. Нет ничего более надежного, чем неведение. Или опасного. Вульф снова обвел всех взглядом. «А теперь позвольте завершить перечень фактов, известных нам об убийце». Пункт седьмой и последний. Его отвращение к Гетцу было столь глубоким, что он даже пренебрег риском, что убийство Гетца повлечет за собой и убийство ослепительного Дэна насколько в действительности был важен Гетс для создания приключений ослепительного Дэна. «Неправда! Это я придумал ослепительного Дэна!» — взревел Хари Ковен. «Ослепительный Дэн мой! И Гетс тут вовсе ни при чем!» Он был просто вне себя. «Ради бога! Хари, заткнись!» — раздраженно бросила Пэт Лоуэлл. Подбородок Кована задрожал. Ему определенно требовалось пропустить еще стакана три. — Вы не дали мне закончить мысль, — продолжил Вульф. — Я как раз хотел сказать, что не берусь судить, насколько в действительности был важен Гетц для создания приключения ослепительного Дэна. Свидетельство на этот счет. «Противоречивы, но в любом случае этот человек горячо желал смерти мистера Гетца. Несомненно, теперь вы догадались, кто убийца?» «Нет, не догадались», — категорично заявила Пэт Лоуэлл. «Что ж, тогда придется уточнить». Вольф подался вперед. Но сперва позвольте мне сказать пару слов полиции, конкретно мистеру Крэмеру. Он вполне в состоянии сам разгадать головоломку вроде этой со всеми ее кажущимися сложностями. В тупик его поставила продуманная ложь мистера Кована, по всей видимости, подкрепленная показаниями мисс Лоуэлл и мистера Хильдебранда. Если бы мистеру Крэмеру достало сообразительности допустить, что мистер Гудвин и я говорим правду, и ничего кроме правды, дело показалось бы ему простым. Надеюсь, это послужит ему уроком. Вольф на секунду задумался. Я обещал вам кое-что уточнить. Пожалуй, лучше всего действовать методом исключения. Если вооружиться составленным мной списком из семи известных об убийце фактов, это окажется детской забавой. Мистер Джордан, например, исключается согласно шестому пункту, поскольку в воскресенье утром отсутствовал. Мистер Хильдебрандт исключается сразу по нескольким причинам, но в особенности тоже по шестому пункту. Он не поднимался наверх до обсуждавшегося случая. Мисс Лоуэлл исключается, насколько я могу судить, согласно пунктам 4 и 5. И я убежден, никто из троих названных мной не отвечает требованиям третьего пункта. Я действительно не верю, что мистер Кован доверился бы кому-либо из них до такой степени. И я не... Хватит! Раздался от дверей сердитый окрик. Все обернулись. Кремер ворвался в кабинет и остановился слева от ковина. Между ним и его женой воцарилась мертвая тишина. Ковин вывернул шею и уставился снизу вверх на инспектора, но затем вдруг, словно обмяк и уронил голову на ладони. Кремер буравил Вульфа взглядом и так и кипел от ярости. «Черт побери! Если бы вы раньше выложили нам всю эту вашу игру в числа!» «Я не могу дать вам то, что вы не желаете брать!» Язвительно отозвался Вульф. «Объяснять дальше? В воскресенье утром, когда эти двое увидели револьвер в ящике, мистер Кован еще спал. Вам этого мало?» Побеседуйте как следует с мистером Хильдебрандом. Ставлю свою лицензию против вашего значка, что он вспомнит, как во время разговора с миссис Кован в холле та сказала нечто такое, из-за чего он и открыл ящик и посмотрел на револьвер. Что еще? Проверьте все вещи из ее комнаты в лаборатории. Она наверняка прятала оружие в нижнем белье и вы должны найти этому подтверждение. Вы не можете вызвать Ковена в качестве свидетеля и спросить, говорил он ей о своих планах, а если говорил, то когда именно? Муж не может свидетельствовать против собственной жены, но, конечно же... Миссис Кован встала. Она побледнела, но держала себя в руках и выглядела совершенно спокойной. Затем взглянула на поникшего головой супруга и сказала Хари, отвези меня домой. Кремер моментально оказался рядом с ней. Хари, тихо настаивала она, отвези меня домой. Ковен поднял голову и повернулся к жене. Мне его лица было не видно. Сядь, Марсель, произнес он. «Я все улажу», — он перевел взгляд на Вульфа. «Если у вас имеется запись нашего разговора, который состоялся здесь в субботу, то ладно. Признаюсь, я лгал копом. Ну и что? Я не хотел!» «Замолчи, Харри!» — набросилась на него Пэт Лоул. «Позвони адвокату, пускай он с ними говорит, а сам держи язык за зубами». «Хороший совет», — кивнул Вульф. «Мистер Ковен, я почти закончил. У нас имеется документальное свидетельство того, что мистеру Гетсу принадлежал не только дом, в котором вы живете, но и ослепительный Дэн, а также, что он отчислял вам лишь 10% выручки». Миссис Ковен рухнула в кресло и застыла, уставившись на мужа. «Полагаю, мадам», — обратился к ней Вольф, «после совершения убийства вы отправились в комнату Гетса искать документы и, возможно, нашли кое-какие и уничтожили их. Наверняка это было частью плана, который вы лелеяли с прошлой недели, когда в первый раз похитили револьвер из ящика. После убийства мистера Гетца уничтожить все свидетельства принадлежности ему ослепительного Дэна. И это было глупо, поскольку такой человек наверняка не стал бы хранить бесценные документы в легкодоступном месте, а потому их, несомненно, еще обнаружат. Но оставим поиски мистеру Кремеру. А под документальным свидетельством я имел в виду вот это. Вульф повернулся и указательным пальцем. «Вон та стопка на столе! Приключения ослепительного Дэна за последние три года!» В одном эпизоде, который с некоторыми вариациями повторялся ежегодно, он покупает персики у двух персонажей по имени Агигул и А Агигул неизменно говорит, что дерево принадлежит ей и отдает Хаги Крул 10% от полученной суммы, а остальное забирает себе. А. Г. Инициалы Адриана Гетса. А. ха К. Харикована. Маловероятно, что это совпадение или просто шутка. Вероятно, у мистера Гетца была своеобразная Психическая патология, выражавшаяся в том, что он получал удовольствие, скрывая истинного владельца ослепительного Дэна, не принуждая его номинального владельца к ежегодным публикациям этой детской аллегории, всего лишь за какие-то жалкие 10% чистого дохода. Не чистого, а волового дохода, возразил Ковин. «Это более четырехсот баксов в неделю чистыми, и я...» Он осекся под гневным взглядом жены. «Жалкий червяк!» Вскочив с кресла, Марсель смотрела на него сверху вниз. Суровая, возвышающаяся и подавляющее, несмотря на свой маленький рост. «Жалкий червяк!» Бросила она снова с испепеляющим презрением. «Даже еще хуже!» Миссис Кован резко развернулась к Вульфу. «Ладно, мы поймали его. Единственный раз в жизни он повел себя как мужчина. Но и то у него кишка оказалась тонка довести дело до конца. Гетс владел ослепительным Дэном, все верно. Он придумал его несколько лет назад, нашел покупателя и нанял Харри, чтобы рисовать комиксы и служить фасадом. Моему мужу нужно было настоять на равной доле именно тогда. Так нет же!» Не было в нем никогда твердости. Не тот он человек. И Гетц это прекрасно знал. Ослепительный дан быстро завоевал популярность. И с каждым годом она все росла и росла. И Гетс позволял Харри довольствоваться славой, в то время как всем владел и получал денежки он сам. Вы сказали, у него была своеобразная психическая патология? Может и так. Но я называю это по-другому. Гетс был вампиром. «Приму это к сведению», — пробурчал Вульф. «Так обстояли дела, когда я познакомилась с Хари, но до свадьбы, а мы поженились два года назад, и я об этом и знать не знала. Я признаю, Гетц был бы жив, если бы не я. Когда мне открылось истинное положение вещей, я попробовала уговорить хари Долго внушала мужу, что его имя связано со ослепительным Дэном уже столь долго, что гец просто обязан назначить ему большую долю, по меньшей мере половину. Я не сомневалась, Гетц согласится, стоит ему только потребовать. Харри утверждал, что пытался, но где ему, он же тряпка. Я говорила мужу, что его имя уже хорошо известно, и он вполне может отделиться и начать что-нибудь другое самостоятельно но характера у него и на это тоже не хватило. Нет, он не мужчина, а жалкий червяк. Но я не отставала. Чего уж греха таить. Без конца допекала мужа. Если будет нужно, я дам показания в суде. И вот выяснилось, что я не знала Хари настолько хорошо, как мне это представлялось. У меня и в мыслях не было, что он решится на убийство. Я даже не подозревала, что мой муж на такое способен, Он, конечно же, сломается и все расскажет полиции. Но учтите, если Хари при этом заявит, будто я знала, что он планирует убить Гетса, это неправда. Я ничего не знала и буду все отрицать. Бедный муж так и уставился ей в затылок с открытым от изумления ртом. Понимаю, строго и холодно изрек Вульф. «Сначала вы планировали повесить убийство на незнакомца, мистера Гудвина. Потерпев здесь неудачу, решили сделать козлом отпущения собственного мужа». Он покачал головой. «Нет, мадам, ничего у вас не получится. Вашей главной ошибкой было то, что вы открыли окно, чтобы погубить обезьянку, но вы допустили и другие промахи». «Мистер Кремер, Инспектору понадобилось сделать лишь шаг, чтобы взять ее под руку. «Боже мой!» — простонал Кован. Тут ожила Пэт Лоуэлл. «Так вот чего вы добивались, задавая мне все эти свои вопросы!» — воскликнула она, обращаясь к Вульфу. «Ну до чего же сообразительная девушка!»